Филарет получил тот же титул, что и царь, великий государь. Общему одобрению этого шага способствовало то, что он был отцом царя Михаила. Если бы уложение было выпущено во времена правления Филарета, вероятно, глава первая – Утверждала бы святость патриаршего престола примерно в том же духе, что и глава вторая «Величие царской верховной власти». Однако после смерти патриарха Филарета, бояре, уставшие от его диктаторства в государственных делах, действовали так, чтобы урезать власть патриарха и не допустить, чтобы новый патриарх вмешивался в государственную политику. И более того... Некоторые из бояр склонялись к тому, чтобы установить государственный контроль над церковной администрацией, особенно в управлении населением на церковных и монастырских землях. К этой боярской группе принадлежал наряду с другими и князь никита Одоевский, председатель комиссии по составлению уложения. Такой образ мысли объясняется отсутствием, общего определения власти патриарха в главе 1 в сравнении с властью царя в главе 2. В главе 10, которая касалась отправления правосудия, статьи, где речь шла о наказаниях за оскорбление чести, главным образом словесные оскорбления, предопределяли личности патриарха достойное уважение, так как в списке лиц, оскорбление которых каралось особенно сурово, патриарх занимал верхнюю строчку. Честь царя ценилась выше, чем честь патриарха и всех прочих, и находилась под защитой специальных уложений в главе первой. Если боярин или какой-либо член Боярской думы оскорблял патриарха, его следовало лично выдать последнему. Глава 10, статья 27. Такая выдача головою давала право оскорбленному наказывать оскорбившего по своему усмотрению. Психологически выдача головою была наиболее унизительна для последнего. С другой стороны, если священнослужитель, патриарх, в этой связи не упоминался, настоятель монастыря или черный монах оскорблял боярина или человека какого-либо иного социального статуса, то он должен был заплатить штраф оскорбленному в соответствии с рангом последнего. Статья 83. Если у архимандрита или черного монаха митрополиты и епископы в этой связи не упоминались, не было денег, чтобы заплатить штраф, то он приговаривался к публичному телесному наказанию, производимому официально назначенными лицами, каждый день до тех пор, пока оскорбленный человек не согласится на какое-либо примирение с оскорбителем и на его освобождение. Статья 84. Эти две статьи применялись не только по отношению к случайным оскорблениям, высказанным священнослужителем Боярину или какому-либо другому государственному служащему, но и к критике в адрес Боярина или другого чиновника в проповеди экс-кафедра во время церковной службы. Это было равнозначно установлению правительственного контроля над заявлениями священников в церквах и таким образом являлось нарушением свободы церковных проповедей. Позднее патриарх Никон выражал яростный протест против этого нарушения, адресуя Адоевскому следующее высказывание. «Ты, князь Никита, написал это, те самые две статьи, по совету своего учителя Антихриста. Неужто это не сатанинское изобретение», запретить свободно проповедовать Слово Божье под угрозой сурового наказания. Зазыкин, том 2, страница 72. Вернадский церковь и государство в системе соборного уложения 1649 года, страница 86. Тенденция к усилению правительственного контроля над церковной администрацией